Но ему не удалось довести это благородное начинание до благополучного завершения, поскольку бюсту посчастливилось сбежать. У нас в стеклянной банке был в запасе еще и третий тигр. Я решил устроить состязание между ним и муравьями, и эта счастливая мысль позволила нам насладиться захватывающим зрелищем. Резко опрокинув банку, я приставил ее горлышко к главному входу в муравейник, где кипела работа. Тигр, длина которого превышала ширину банки, стоял на задних лапках и, вращая, как бы надетой на ось головкой, оглядывался с любопытством туриста на все четыре стороны. Между тем из туннеля лавины хлынули муравьи и начали штурмовать его лапки, в результате чего он утратил спокойствие и начал приплясывать, выбрасывая свои кусачки вправо и влево. Каждый раз, захватывая целую горсть муравьев, он подносил их к челюстям, откуда они выпадали уже в виде половинок. Так как толстое стекло искажало неповторимое зрелище, а неудобное положение тигра мешало его движением, я щ е л своим долгом убрать банку. Богомол снова принял естественное положение, со скрещенными клещами, упираясь всеми шестью лапками в землю. Но за каждую лапку судорожно жав челюсти, ухватилось по четыре муравья. Твердо опираясь о землю, они держали его мертвой хваткой. у к р а щ е н н ы й этими л и л и п у т а м и тигр, как некогда Гулливер, уже не мог больше двигаться. Тем не менее, свободными, пока клещами, он хватал н о с и в ш и х на него муравьёв-солдат поочередно в каждый с т о ч е к в которых они пригвождали его к земле. Но не успевали разрезанные пополам муравьи п а с т ь на землю, как другие тут же занимали их место, и все приходилось начинать сначала. Я задавался вопросом, в каком направлении может измениться это положение, к а з а в ш е е с я почти стабильным, то есть застывшим в определенном моменте цикла. Как вдруг заметил, что движения хватательных ног стали уже не такими быстрыми и не такими ч а с т ы м и Я пришел к выводу, что богомол начинает падать духом из-за неэффективности своей тактики, и он намерен изменить ее. И впрямь через несколько минут его боковые атаки прекратились совсем. Муравьи сразу же покинули его затылок, грудь, спину, и он остался стоять неподвижно, молитвенно скрестив свои к л е щ и почти прямой на своих шести длинных лапках, которые чуть-чуть подергивались. Он размышляет, сказал Поль. Эти размышления показались мне несколько затянувшимися, а исчезновение муравьев заинтриговало. Я р а с п л а с т а л с я на земле и только тогда понял, какая произошла трагедия. Муравьи расширили естественное отверстие под трехгранным хвостом задумавшегося тигра. Одна вереница входила туда совсем как в двери большого магазина накануне Рождества, другая выходила оттуда. Каждую носил добычу, а аккуратные домохозяйки методично перетаскивали внутренности богомола. Несчастный тигр все такой же неподвижный и сосредоточенный, занятый своего рода самоанализом, наблюдал за тем, что происходило у него внутри. Илишенный м и м и к и и г о л о с а не имел возможности выразить с в о и м у к и отчаяние, а посему его а г о н и я была отнюдь не эффектной. Мы поняли, что он мертв, только тогда, когда муравьи отпустили его лапки и принялись разделывать тонкую оболочку, в которой когда-то помещались его внутренности. Они отпилили шею, нарезали на тонкие ровные ломтики его грудь, очистили от кожицы его лапки и очень тщательно вылущили страшные клещи. Как делает повар, готовящий амаров. Все это было унесено под землю и размещено где-то в глубине кладовых, теперь уже совершенно в другом порядке. На камешках не осталось ничего, кроме красивых зеленых надкрыльев, которые некогда торжественно проносились над травяными джунглями, приводя в ужас добычу или н е п р и я т и е Презираемые домохозяйками, они как бы скорбно признавались в своей несъедобности. Так закончились наши исследования нравов богомола и аккуратности трудолюбивых муравьев. Бедняга, вздохнул Поль. Здорово его прочистило. т а к и м у и надо, ответил я. Он живьем проглатывает к у з н е к о в и ц и к а т ы даже м о т ы л ь к о в Сказал же тебе папа, это самый настоящий тигр. А мне на понос тигров вообще наплевать. э н т о м о л о г и ч е с к и е исследования нам уже порядком поднадоели, когда мы вдруг открыли свое истинное призвание. В п о с л е о б е д е н н ы й час, когда а ф р и к а н с к о е солнце огненным дождем поливает умирающую траву, нас принуждали целый час отдыхать под тенью с м о к о в н и ц ы на складных креслах, так называемых шезлонгах, которые трудно разложить, не прищемив при больно пальцы, и которые имеют обыкновение неожиданно складываться под лежащим на них человеком. Этот отдых был для нас настоящей пыткой, и отец, великий педагог, то есть мастер золотить п и л ю л я сумел нас примирить с ним, дав нам несколько книг Фенимора Купера и Гюстава Эмара. Маленький п о л ь ш и раскрыв глаза и чуть приоткрыв рот, слушал, как я вслух читаю последнего из магикан. Для нас это было откровение, впоследствии подкрепленное открытием следопыта. Стали индейцами, с ы н а м и девственного леса, охотниками на зубров и с т р е б и т е л я м и медведей, гризли, душителями удавов, теми, кто снимает скальпы с б л е д н о л и ц а х Мать согласилась пришить неведая для каких именно целей старую скатерть к д р я в о м у одеялу. И мы разбили свой вигвам в самом диком участке сада. У меня был настоящий лук, доставленный прямо из Нового Света, лишь ненадолго задержавшийся в лавке старьевщика. Я смастерил с м а с т е р и л стрелы из т р о с т н и к а и, спрятавшись в кустарнике, со свирепым видом стрелял в дверь уборной будочки в конце аллеи. Затем я украл наточенный нож в кухонном буфете и, взяв его большим и указательным пальцем за лезвие, как это делают индейцы к о м а н ч е что и силой метал л в ствол сосны. А Поль в это время издавал пронзительный свист, превращая нож в грозное оружие. Однако скоро мы поняли, что нам нельзя принадлежать к одному и тому же племени, так как война единственная по-настоящему интересная игра. Поэтому я остался к о м а н д и м а Поль стал п а у н и что позволяло мне скальпировать его по н е с к о л ь к у раз в день. А взамен к вечеру он убивал меня картонным т о м а г а в к о м и убегал со всех ног. Так как я мастерски изображал предсмертную агонию, головные уборы из перьев, сооруженные мамой и тетей, и б о е в о й г р и м из к л е я варенье и толченного цветного мела окончательно придавали нашему индейскому облику жутковатую реальность. Иногда оба вражеских племени закапывали т о м а г а в к а войны и объединялись для борьбы против бледнолицых жестких о янки с севера. Низко п р и г н у в ш и с ь к земле, мы крались по воображаемым следам за врагами, пробирались за ними в высокой траве, внимательно исследуя метки, оставленные на кустах, или невидимые отпечатки ног. И я со свирепым видом долго рассматривал какую-нибудь ш е р с т я н н у ю нитку, повешенную на золотом зонтике укропа. Когда следы расходились в разные стороны, мы молча расставались. Время от времени, чтобы поддерживать связь, я испускал крик пересмешника, с т о л ь и с к у е н н о воспроизводимый, что он мог бы обмануть и самку. А Пол отвечал мне хриплым лаем койота, который у него прекрасно получался. Правда, за нименем е и живого койота он подражал собаке-булочнице, паршивой шавке то и дело, хватавшей нас за штаны. В другой раз нас преследовала целая группа т р п п е р о в во главе с длинным карабином. Он же следопыт, он же соколиный глаз. И тогда мы долго шли задом наперед, чтобы запутать противника. Потом, где-нибудь посередине поляны, я знаком останавливал поле и в полной тишине прикладывался ухом к земле. Я с неподдельной тревогой прислушивался к приближающейся погоне, слышал, как в глубине далеких саван бешено скачет м о ё сердце. Игра продолжалась и после того, как мы возвращались домой. Стол накрывали под смоковницей, лежа в шезлонге отец читал половину газеты, так как другую половину читал дядя Жуль. Мы появлялись с т е п е н н ы е полное достоинства, как и полагается вождям, и я произносил: «Ук, ук», отвечал отец. Согласны ли великие бледнолицые вожди принять краснокожих братьев в их каменные в и г в а м Добро пожаловать, краснокожие братья, — отвечал отец. Краснокожие братья, наверное, прошли длинный путь, потому что их ноги в пыли. Мы и затерянной з реки провели в пути целых три луны. Все дети всемогущего м о н и т у братья, так пусть вожди разделят с нами пемикан. Мы только просим у них соблюдать священные обычаи б л е д н о л и ц а х пусть они сперва помоют руки. По вечерам под лампой летучая мышь, окружённая м ш к а р о й Сидя напротив моей прекрасной мамы и тихо покачивая тяжелевшими ногами, я прислушивался к разговору двух опытных вождей. Они довольно часто спорили о политике. Дядя проводил очень обидные параллели между президентом Фалььером и королем Людовиком XIV. Примечание: Арман Фалььер (1841—1931 годы) — государственный деятель, президент Франции с 1906 по 1913 годы. Конец примечания. Отец тут же парировал, описывая известного кардинала, застывшего в форме вопросительного знака от долгого сидения в железной клетке, куда его поместили по приказу короля. Потом заводил разговор о каком-то злодее по имени налог на соль, разорявшем народ, или же дядя нападал на каких-то радикалов, был среди них некто господин Камболь, о котором трудно было составить собственное мнение. Отец говорил, что он великий честный человек. А дядя Жуль в е л и чал его негодяем из негодяев, и почему-то готов был расписаться под этими словами, причем на гербовой бумаге. Он неизменно добавлял, что этот комбль о стоит во главе шайки разбойников, так называемых фармазонов. Отец сейчас же заводил речь о другой шайке, о каких-то изуитах. Это были отвратительные т о р т ю ф ы которые абсолютно всем рыли ямы. Вот дядя Жюль почему-то в с п ы х и в а л и требовал от отца, чтобы он немедленно вернул ему несметное богатство церкви, на что отец, который вообще-то деньгами не дорожил, решительно отвечал: никогда я ни за что не отдадим вам богатство, о т б и р а е м ы е клирикалами у запуганных верующих, даже на смертном одре. В такие минуты мать и тетя от чего-то непременно начинали и н т е р е с о в а т ь в о п р о с о филаксерии виноградниках Руссильона или о незаслуженном назначении какого-то учителя на должность преподавателя в институте, и тон разговора сразу менялся. Впрочем, меня не интересовало, о чем они говорили. Для меня были важны произносимые ими слова. Я испытывал к ним настоящую страсть. Я буквально о х о т и л с я за ними и тайком записывал их в книжечку, коллекционируя, как иные коллекционируют марки. Меня приводили в восторг слова "гранат", "дым", "ворчливый", "трухлявый", а еще больше слово "рукоятка". о с т а в ш и с ь один, я часто повторял их для самого себя, только чтобы иметь удовольствие слышать, как они звучат. А в речи дяди ж у л я было очень много совсем новых, незнакомых мне слов. Они были либо прелестны, как, например, слова сносечка й антология, филигрань, либо грандиозны, как слова архирейский, уполномоченный. Когда в потоке его речи проплывал такой трехпалубный военный корабль, я поднимал руку и просил объяснить, что это означает. В чем дядя никогда мне не отказывал. Именно тогда я впервые понял, что благородно звучащие слова всегда заключают в себе прекрасные образы. Отец и дядя поощряли эту мою страсть, которая казалась им добрым предзнаменованием, поэтому в один прекрасный день они вдруг подарили мне слово антиконституционный, хотя в разговоре они не упоминали его. Да и само это слово немало удивилось бы, п о я в и и с ь оно в разговоре. И пояснили мне, что это самое длинное слово во французском языке. Им пришлось написать его на счете бакалейщика, к о т о р ы й о с т а л с я у меня в кармане. С великим трудом я переписал его в записную книжку и каждый вечер лежа в постели перечитывал. Только через несколько дней мне удалось укоротить это чудовище, и я дал себе обещание, что буду использовать его, если вдруг по о чаяния, когда-нибудь в далеком будущем мне снова придется ходить в школу.